Пять в нем полос сочетал хромоногий художник небесный. Две для поверхности мединых, две оловянных в середине и одну золотую. А то копье удержала. После героя Ахиллес послал длиннотенную пику и ударил противника в щит его выпукло-бляшный около обода, Где и тончайшая медь оббегала, Где и тончайшая кожа лежала воловья. Насквозь их ясень прорвал Пелеонский, Весь щит затрещал под ударом. Сгорбись, приникнул Эней И стремительно щит над собою В страхе поднял. И копье засвистев у него за спиною, Стало вонзившееся в землю насквозь прохватившие оба плотные круги щита. Ускользнув от убийственной меди, стал анхизит, и в очах его черная мгла разлилась. С ужаса, как недалек от смерти он был. Ахиллес же пламенный, крикнувши страшно, и, выхватив меч изощренный, бросился. Но сопротивник рукой подхватил уже камень,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 Казнь понесет за вины чужие. Приятные жертвы часто приносит богам он на небе великом живущим. Боги решимся и сами его из-под смерти исторгнем. Может, и Зевс раздражится, когда Хелесу Энея жизнь пресечет. Предназначено роком Энею спастися, чтобы бесчадный... Присекшийся род не погибнул Дардана, смертного зевсу любезного более всех человеков, коих от крови его породили смертные жены. Род бо прямо Владыки давно ненавидит кранион. Будет отныне Аней, над троянами царствовать мощно он и сыны от сынов, имущие поздно родиться.